«Привет», — широко улыбаясь, отодвинул для меня стул Осман. Мужчина явно был в приподнятом настроении, в отличие от меня. «Привет», — ответила я на его улыбку, не желая расстраивать его своим кислым видом. В конце концов, он не виноват, что мой бывший жених решил отравить мне жизнь. «Прости, что опоздала». Присаживаясь за столик, извинилась я за задержку, не став уточнять, что именно меня так задержало, а вернее, кто. Злость на поступок Алихана все еще горела внутри меня. Я не могла поверить в то, что ему хватило наглости повести себя так подло, подловив меня в кабинете жениха. Если еще утром я приняла твердое решение рассказать обо всем Осману, сейчас мне хотелось самой с ним разобраться, доказав, что я не беспомощная девица, нуждающаяся в защите жениха или родителей. Что могло наказать его лучше, чем мое счастье и цветущий вид? Я тут подумал, что насчет того, чтобы сыграть свадьбу в нашем отеле. Или ты хочешь, чтобы мы поехали в Россию, и уже оттуда я забрал тебя по всем традициям? Начал разговор Осман, наливая мне чашечку чая. «Ты говорила с господином Ихсаном. Он обмолвился насчет отпуска в нашем телефонном разговоре, но точной даты не назвал. Было бы хорошо, если бы мы поговорили с ним лично. Не хочу просить у него твоей руки по телефону», улыбнулся Осман. «Да, папа собирался к нам в этом месяце» но там что-то случилось на его объекте. Моя семья не любит отдыхать по отдельности, поэтому он не захотел оставлять всё на брата и ехать с мамой и моими двумя младшими братьями. Да и я не хочу, чтобы они ехали без моей невестки. А без брата она точно не поедет. Вздохнула я, делая глоток из своей чашки. «Вы очень дружны?» С искренним любопытством спросил он. «Очень!» — кивнула я, с улыбкой думая о подруге. «Лина моя лучшая подруга. Мы с детства друг друга знаем». «На самом деле я ужасно ревновала ее к брату», — засмеялась я, вспомнив, как пыталась поделить Лину со Скаром. «Я заметил это в прошлый их приезд», — улыбнулся Осман, передавая мне тарелку с сэндвичем. «Мой брат тот еще прилипала». Закатила я глаза, и ничуть не уступает мне в собственничестве. Даже тут, на отдыхе, не может отлипнуть от жены, хотя видит ее круглый год в отличие от меня. Поделилась я своими ежегодными заботами по дележке подруги. Вот так вот брат и украл у меня лучшую подругу. Надо будет пообщаться с ним поближе. «Я даже обещаю отвлечь будущего Шурина, чтобы вы смогли больше времени провести вместе!» Заговорчески прошептал Осман, наклоняясь в мою сторону. Я лишь улыбнулась в ответ, думая о том, как он может быть таким хорошим, и как я могу разбить ему сердце, рассказав правду о том, что Алихан и есть тот самый парень, что опозорил меня. Знать, что есть кто-то, кто отнял у твоей будущей жены девственность и быть с ним знакомым. Более того, считать его своим другом. Совершенно разные вещи. Нет, никогда я не смогу повесить на плечи Османа такой груз. Значит, Осман, а? Кто бы мог подумать, что господин начальник зайдет так далеко? Восторженно щебетала в трубку Лина. Если честно, я сама еще не отошла от шока. Он принял меня, несмотря на то, что я честно призналась ему во всем. «Лин», — поделилась я с подругой своими переживаниями, — «иногда мне кажется, что все это сон. Я ведь говорила тебе, что не все мужчины такие, как сама знаешь кто». При этих словах подруги я почувствовала укол вины, ведь я не сказала Лине о том, что встретила Алихана. Собиралась, но когда первый порыв прошел, подумала о том, что на эмоциях она вполне могла рассказать обо всем брату, и тот примчался бы спасать мою честь. Хоть я и была уверена в верности подруге, со злости она вполне могла выболтать мужу, от которого не привыкла что-либо скрывать. Мой самый страшный секрет. Да, но учитывая, что ты влюблена в моего брата, твои слова не слишком меня убеждали. Подразнила я ее. Эй, твой брат и по совместительству мой муж. Самый ответственный, лучший, милый, заботливый. Да-да, я поняла. Попыталась я перебить ее, не желая слушать дифирамбы, посвященные брату. «Мужчина на земле!» — закончила таки она. «И к тому же я не была влюблена в него, когда мы поженились. Так что, как видишь, любовь после брака вполне возможна». «Я знаю, Лин, к тому же господин Осман такой замечательный, что любая девушка уже давно бы в него влюбилась». «Но не ты?» — грустно спросила она. «Не я», — подтвердила я. «Но ты же знаешь, до меня всегда все туго доходило. Совсем не обязательно устраивать такое пышное торжество. Изо всех сил, стараясь игнорировать прожигающий меня взгляд Алихана, возразила я Осману, который вознамерился устроить грандиозный ужин по случаю приезда моих родных. «Давай просто поужинаем». В кругу семьи, без посторонних. Можно накрыть чудесный стол на террасе твоего кабинета. Надеюсь, избавиться от Алихана хотя бы на этот вечер, предложила я. Я так и не сообщила родителям о предложении Османа. Только сказала папе, что очень соскучилась по ним всем и попросила его как можно скорее приехать. К счастью, он не стал задавать мне лишних вопросов, так как сам соскучился и не мог дождаться нашей встречи, вот мы и строили планы, ожидая их приезд через две недели собственно за этим я и пришла сообщить осману с утра пораньше правда зная что алихан будет вместе с ним ни за что бы не сунулась в его кабинет. мне и так было трудно не думать о том что произошло здесь на этом самом столе за которым мы сидим пару дней назад. Чувство вины мучило меня, но и сказать всю правду осману я не могла. Еще и Алихан преследовал меня, явно пытаясь застать одну. Но я не давала ему ни единого шанса, избегая его изо всех сил. Даже начала подпирать дверь стулом перед сном. Благо мой номер находился на шестидесятом этаже и залезть через окно, не представлялось для него возможным. Иначе, уверенно, он бы и на это пошел. «Как хочешь, дорогая», — согласился мужчина, одаривая меня нежным взглядом, который не остался незамеченным этим гадом, который чуть ли не зубами заскрипел, стоило мне ответить улыбкой на ласковое обращение жениха. «Вообще, за эти пару дней...» Общение с Османом словно перешло на новый уровень. Мы сходили на пару свиданий, которые в конце концов прерывал Алихан своим ненавязчивым присутствием. То как бы случайно, а то и по возникшим срочным делам дергая Османа, лишь бы помешать нашему совместному времяпрепровождению. Если бы я не знала его, даже предположила бы, что Алихан ревнует. Но я знала, что это не так. Тут скорее его злило то, что я смогла полностью сосредоточиться на другом мужчине, в то время, как его полностью игнорировала. Он хотел моих переживаний и боли, питаясь моими эмоциями, но я не собиралась давать ему их. «Пообедаем сегодня вдвоем». Неожиданно для себя самой предложила я, если твой друг будет не против того, чтобы мы провели немного времени наедине. Я хотела бы многое с тобой обсудить. Понизив голос, попросила я, не оставляя ни единого шанса Алихану вновь влезть. Он уже проделывал этот трюк, то присоединяясь к нам за завтраком, то за обедом. Сегодня я вообще собиралась отказаться от совместного обеда с Османом зная, что придется вновь терпеть этого наглого мерзавца. «Конечно!» – просиял мужчина на мое предложение. «Где ты хочешь пообедать? Может, сходим куда-нибудь в городе?» «Давай лучше попросим принести все сюда. Тут нам будет спокойнее, чем в переполненном людьми ресторане, да и на переодевание, если честно, нет времени». «Сегодня мы ожидаем мистера Дюшана, а он, как ты знаешь, очень своеобразный и капризный гость. Если меня не окажется на месте, боюсь, Архан не справится», — Со созвеняющейся улыбкой объяснила я. «Зачем держать персонал, который не справляется?» Грубо влез Алихан, явно находясь на грани. И как только Осман не замечал его горящих злостью глаз, Мне кажется, ты слишком распустил своих людей, дружище. Как бы шутливо заметил он, явно пытаясь смягчить свой тон, что давалось ему с трудом. Стиснув зубы, я с трудом промолчала на этот несправедливый комментарий, прекрасно понимая, чего он добивается. Прежняя Диля обязательно попыталась бы отстоять свое мнение, бросившись в защиту. Но я стала намного мудрее и не собиралась поддаваться на его провокации. «Что ж, я пойду, пожалуй. Надо построить наш отбившийся от рук персонал». Вставая и с улыбкой направляясь к двери, произнесла я, с трудом сдерживая ликование при виде надувшейся морды мерзавца. «Вот так-то, Алихан!» Маленькая глупая Диля отрастила коготки.